Горячо, холодно. Прошло, наверное, около месяца. Ранним утром, когда я в сонно раздраженном автобусе ехал на первую пару, телефон в кармане моих джинсов разразился короткой вибрацией. Лезть за ним и выяснять, что на сей раз мне рекламируют, скидки на абонемент в спортзал в котором я в последний раз был два года назад, или будто проникающее из параллельной реальности предложение стоматологических услуг для миллиардеров. Как-то не хотелось, поэтому я проигнорировал уведомление. Но через пять минут езды устройство снова беспокойно зажужжало. Вновь небольшой интервал, и опять настойчивая вибрация. Вознамерившись узнать, кому же там так не имется, Я извлек телефон из кармана и ввел заковыристый пароль. Раздвинув верхнюю шторку, я узрел под сообщением о погоде три очень странных смс, каждая из которых состояла из одного-двух слов «Очень холодно», «Чуть теплее» и «Холоднее». Кликнув по ним, я с удивлением обнаружил, что все три пришли от разных абонентов. Пока я пытался сообразить, что все это означало, поступило новое сообщение. Еще холоднее. Тут мой транспорт подъехал к нужной мне остановке, и я зашагал в сторону института, продолжая периодически посматривать на экран. Уже когда я был у самых дверей учебного заведения, телефон снова ожил. Чуть теплее. У меня уже не было времени размышлять, и я решил, что если придет хоть одно новое уведомление, то мне придется отключить в настройках вибрацию, дабы странный спам не мешал мне во время учебы. Однако, с того момента и до самого конца учебного дня навязчивые свидетельства температурных колебаний меня не беспокоили. Погода в тот день была на редкость солнечная, и я решил после пар не лезть сразу в переполненный людьми транспорт а немного пройтись пешком, слушая музыку в наушниках. Отдалившись от вуза, примерно на полкилометра я заметил, как мелодия на секунду смолкла, а затем вернулась к прежней громкости, что обычно означало получение нового уведомления. В верхней части дисплея красовалось сообщение уже знакомого рода. «Теплее». Я остановился, интуитивно осмотрелся и вдруг начал что-то понимать. Прямо перед приходом последнего СМС я двигался в сторону, противоположную той, в которой ехал мой унтренний автобус, за исключением единственного сделанного им крюка. Это могло значить, что уведомления капали на мой смартфон в зависимости от его местоположения, а слова «холодно», «теплее» и тому подобные были призваны известить меня об изменении расстояния между «мной» и каким-либо объектом. Как в детской игре, холодно, горячо. Чтобы проверить свою догадку, я направился туда, куда шел до описываемого момента и, преодолев еще метров 150-200, оказался вознагражден очередным поощрением. Еще теплее. Разумеется, я чувствовал, что за этой игрой мог скрываться некий нехороший умысел, однако прямой угрозы не ощущал. Стоял ясный день. Вокруг сновали прохожие, и трудно было вообразить, чтобы посреди такой атмосферы таилась серьезная опасность. Я решил немного подыграть неизвестному выдомщику а в случае появления малейших тревожных звоночков сразу развернуться на 180 градусов. С таким намерением я продолжил следовать исправно приходившим на телефон подсказкам. Кажется, еще около километра я прошел пешком, а затем сел на автобус, который сначала приближал меня к неведомой цели, а затем стал отдаляться. Тогда я покинул его и после пересечения парка заскочил в следующий транспорт. Затем последовали три остановки, переход улицы, снова автобус. Я заметил, что когда перемещался на своих двоих, уведомления возникали чаще – В случае с автобусом мой маршрут корректировался лишь при преодолении значительно большего расстояния. Всего один раз я попытался воспользоваться метро, но тогда сообщения и вовсе почти перестали приходить, из-за чего я сразу начал путаться и был вынужден вернуться на поверхность. В общей сложности путь занял у меня около трех с половиной часов. По истечению этого времени я оказался перед большим пустырем на окраине Новомосковского округа. Позади меня раскинулся старый тихий зеленый район обшарпанных девятиэтажек, а впереди наметилось широкое, усеянное мусором, островками, уже начавшей пробиваться растительности, и в случайном порядке разлегшимися тут и там бетонными плитами поле, На нем кое-где робко встали, будто стесняясь своей безопасности, полуразваленные недострои и заброшенные здания. Солнце, уже начавшее клониться к горизонту, напоследок заботливо скользило лучами по этому забытому людьми углу. Я даже приблизительно не мог предположить, зачем неизвестные сусанины из мира мобильной связи притащили меня сюда, Становилось ясно, что настигшая мой телефон-спам-атака не имела никакого отношения к попытке оригинальной рекламы чего-либо. Ну, может только хоррор-квеста, но даже это казалось мне крайне маловероятным. Равно как и к пранку или социальному эксперименту. Теоретическая возможность такого, конечно, существовала, Но что-то подсказывало мне, что для осуществления подобных мероприятий их организаторы выбрали бы более людное место. Разумеется, я бы и не подумал идти вглубь пустыря и обшаривать каждую его заброшку или куст в поисках приключений, ибо мне вовсе не хотелось попасть под ментовскую облаву на доверчивых любителей следовать непонятным указаниям с незнакомых номеров, Ведущим, возможно, прямо к заблаговременно приготовленным точкам провокаций. Тем не менее, я уже прошел не меньше ста метров с момента получения последней подсказки, гласящей «Очень горячо». И мне было обидно прекращать свой путь перед очередным достижением. Наверное, для стороннего слушателя это прозвучит странно, но моя зависимая и падкая до легких удовольствий душонка уже успела к тому моменту подсесть на дофаминовую иглу постоянных поощрений, хоть они и поступали в виде односложных СМС. Я будто проходил уровни в компьютерной игре и, несмотря на все риски, иррационально хотел завершить очередной из них. Поэтому я еще раз обернулся назад, в сторону близкого и безопасного жилого массива, после чего стал медленными, одиночными шагами двигаться вперед. Преодолев около 15 метров, я остановился и вновь уставился на экран смартфона. Может, проклятой штуковине требовалось некоторое время, чтобы уточнить мое местоположение перед тем, как выдать комментарий? Ничего, однако, не происходило». Я неподвижно стоял с телефоном в руке и ждал, позволяя прохладному апрельскому ветру, задувавшему мне в лицо, отвлекать мои ощущения от издевательски безразлично текших минут. И в ту секунду мой слух уловил легкий, едва пробивавшийся сквозь шум в ушах гул, будто исходивший из дальнего конца длинного туннеля. Я поднял голову, осмотрелся и почувствовал, что звук шел откуда-то спереди и слева. Уже не обращая внимания на телефон, я прошел примерно на 20 метров по направлению к казавшемуся источнику и, наконец, увидел его по самой кромке, сгрудившегося у края пустыря леса, Проходила узенькая автомобильная дорога, едва видневшаяся за кустами и вытянувшаяся, подобно затаившейся змее, на невысокой земляной насыпи. Там, среди только начавшей обрастать зеленой маскировкой растительности, в земле я заметил немного выступавшую под прямым углом к насыпи трубу, будто наблюдавшую за мной из укрытия своим черным зевом диаметр которого был достаточен, чтобы внутрь, хоть и согнувшийся в три погибели, мог бы протиснуться взрослый человек. Гул завершился, и я продолжал неподвижно стоять на месте, разглядывая находку. В течение жизни я неоднократно сталкивался с подобными виды штуками – являющимися, очевидно, обычной составляющей каких-то подземных коммуникаций. Однако о точном их назначении ни разу не задумывался. Моя рука ощутила легкую вибрацию, и я взглянул на покрывшийся, неизвестно откуда, ветром, принесенный пылью дисплей. Прочитал очередное послание «Горит, почти нашел». Это СМС будто вывело меня из забытья в котором я находился к тому моменту, наверное, часа два. Без прежней осторожности, почти игнорируя опасность наступить на битое стекло или шприц, я стал поспешно пробираться назад, к верным и надежным асфальтированным дорожкам, знакомо петлявшим среди заполненных людьми многоэтажек. Покинув пустырь, я, не оборачиваясь, заторопился домой. Путь предстоял не близкий. Обороздить охваченный теменью город мне в этот раз не хотелось. Уведомления на смартфоне я отключил. Однако, уже достигнув квартиры, удостоверился, что во время моей поездки сообщения продолжали исправно приходить, информируя, хоть и по-прежнему довольно сухо, но в то же время будто с некоторой появляющейся досадой, что цель моих поисков все больше отдалялась. Очень горячо. Чуть холоднее. Куда ты? Разве стало слишком жарко? Не бойся, там еще никто не сгорел. Холоднее. Прохладно. Холодно. Холоднее. Еще холоднее. Последнее обновления я прочел даже с некоторым облегчением. Передвижения в пределах моей однушки ожидаемо не воспринимались зловредным вирусом. Или что это было? Как значимые изменения локации, а потому СМС прекратили появляться. До того самого момента, пока я не собрался ложиться спать. Тревоги и впечатления прошедшего вечера взволновали и утомили меня, И я вознамерился перед наступлением следующего рабочего дня во что бы то ни стало получить хоть какую-то эмоциональную компенсацию. Поэтому, когда я окончательно решил закрыть youtube и отойти на боковую, часы с немым укором показывали «2.02 ночи». Я и сам удивляюсь такому совпадению, но именно в тот момент, когда я хотел выключить экран верхней его части ненавязчиво и непоколебимо выскочило новое уведомление, гласившее «Чуть теплее». Сначала я просто ничего не понял. Потом испытал удивление, сменившееся раздражением, плавно перетекшее в безразличие. Мне на телефон писали всякую чушь, И с этим, видимо, ничего было не поделать, по крайней мере, на описываемый момент. После завершения сессии я смог бы позволить себе, пожалуй, избавиться от устройства и заменить его на другое. Или хотя бы начать думать в эту сторону. Пока же смартфон был крайне необходим мне в институте, Особенно учитывая то обстоятельство, что я гуманитарий, учащийся на технической специальности и очень нуждающийся в наличии рядом хранилища ответов на все вопросы, включая и самые элементарные. Наскоро оформив в голове такой простой расклад, я ткнул на кнопку питания и отложил телефон в сторону, а сам повернулся на спину, дабы предаться двухминутному медитативному разглядыванию потолка. Потолок издевательски осклабился слабым отраженным светом. Это означало, что телефон включился. Некоторое время я лежал неподвижно, стараясь придать этому обстоятельству надлежащий по малозначимости смысл. Продержался я, правда, недолго, ибо вскоре темнота моей комнаты оказалась нарушена снова, а через несколько минут опять. Резко сев и развернувшись, я схватил телефон – и уставился на экран. Две свежих СМС. Теплее. И еще теплее. До меня наконец начало доходить. Я очень не хотел вникать в суть происходящего, но внутренний голос подсказывал мне, что дверь нужно срочно проверить, а окна, по возможности, закрыть занавесками. Я сделал и то, и другое, после чего, вернувшись в спальню, Опять взялся за свой Редми. Очередная СМС родилась у меня на глазах. Тепло. Неизвестный собеседник переключился на капс, из чего можно было сделать вывод, что расстояние между мной и чем-то или кем-то сократилось до неприятно малых величин. В безнадежной лихорадочности я стал выбирать место в квартире, которое стоило занять на время надвигающегося кризиса. Можно было, конечно, закрыться в ванной. Это давало иллюзию большей безопасности, однако с практической точки зрения вряд ли имело смысл. Ведь там я оказался бы в полном неведении относительно того, что должно было твориться на территории остальной квартиры. Находиться в коридоре мне было невыносимо тревожно, а в спальне на меня почему-то накатывал жуткий жар, будто под кроватью открылся вход в преисподнюю. Еще один источник гложущих сомнений скрывался за вопросом «стоило выключить в квартире свет или оставить его зажженным?». С одной стороны, мне очень не хотелось, чтобы свидетельство моего бодрствования навели кого бы то ни было на соблазн поиграть со мной в какую-нибудь из извращенно-психологических игр, с общим настроем которых я к тому моменту уже успел познакомиться. С другой, меня не прельщала перспектива формирования у моих невидимых врагов иллюзии полной свободы действий. Так, ни с чем не определившись, я просто уселся на кухне и стал ждать. Время тянулось невыносимо медленно, и мои приступы паранойи сменились в волны и сомнений. Чего я вообще ждал, жертвуя ночным отдыхом перед очередным рабочим днем? Того, что кто-то вломился бы ко мне в квартиру? Но у меня ведь установлена железная дверь. А жил и живу я на четвертом этаже». Наверное, даже бригаде спецназа пришлось бы некоторое время повозиться, прежде чем они бы добрались до меня. С чего я вообще взял, что должно было произойти нечто необычное? Являются ли странные спам-атаки надежным аргументом в пользу этого? Какой умысел стоял за ними? И мог ли он сочетаться с желанием причинить мне реальный вред? Если да, то не нужно ли было позвонить в полицию? А если нет то не стоило ли идти спать? Последний вариант, правда, не рассматривался мной всерьез. Как долго я не терзался этими размышлениями, но в итоге случилось то, чего, наверное, не могло не случиться. Мой телефон, молчавший на тот момент уже около 15 минут, вдруг впал в настоящую истерику, разразившись жужжанием и начал будто в каком-то приступе ездить по полу. В такт с его конвульсиями меня вдруг тоже настигло подобие психической судороги, и я одернул руку, уже потянутую к устройству. Словно оно внезапно превратилось в мерзкое насекомое. Лишь когда проклятая техника пришла в себя, я замер в одном положении. Я осмелился дотронуться до нее. Судя по поведению смартфона, на него должно было прийти как минимум два десятка сообщений – Но, к моему удивлению, СМС на экране отображалось только одно. «Тебя нашли! Выходи!» Мгновенно впитав глазами текст уведомления, я принялся нервно осматриваться, стремясь удостовериться, что моя крепость осталась такой же неприступной, как и двумя минутами ранее. Я подошёл к окну и, аккуратно сдвинув штору, Запутался взглядом в ветвях прильнувшего к дому дерева, частично скрывавших ту часть двора, где жильцы оставляли машины. Там ничего необычного не обнаружилось. Затем я высунулся в коридор и наткнулся на запертую входную дверь с безразличной надежностью, перекрывавшую связь квартиры с любыми проявлениями внешнего мира. И вот за этой преградой, дарившей мне нелепо оправданную давно утерянными чувствами реальности иллюзию безопасности, в обмен на полную слепоту относительно творящегося за ее пределами, что-то щелкнуло. Не как переключатель света или сухая ветка, а как-то иначе. Если бы из нескончаемого потока дружного стрекотания сверчков в объятом душной летней ночью поле выдернули один мельчайший кусочек звука, слагающий с неотрывно примыкающими к нему последующими общую мелодию, и нарастили бы его громкость в несколько раз, вышло бы нечто похожее на тот шум, который я уловил в описываемый момент в своем тамбуре». Звук раздался прямо у двери, а затем наступила тишина. Прошло еще около минуты, и шум возник снова, прострекотав, если слух меня не подвел, куда-то в дальнюю часть тамбура. У меня создалось впечатление, что звук перемещался не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальную, словно его источник по мере движения медленно поднимался к потолку. Спустя несколько дополнительных секунд тревожного ожидания загадочный стрекот сместился влево и будто пополз по стене, вновь приближаясь ко входу в мое жилище. Его путешествия рождали в моем воображении ассоциации с током, текущим по извилисто спутанным проводам и периодически потрескивающим в попытке выбраться наружу через встречаемые повреждения. Прильнув к двери, неизвестный посетитель еще раз подал голос и замолк. Звуковой вакуум мгновенно захватил пространство, наполнив мою голову гулким сердечным стуком, будто отражавшимся от внутренней стенки затылка и угрожавшим продавить изнутри барабанные перепонки. И я нервно сглотнул, стремясь избавиться от почти болезненного ощущения, и в следующее мгновение уловил новый звук. Это был первый звук, когда я мог расслышать какую-либо активность непонятного нечто за дверью, помимо его электронасекомого щелканья. Едва различимый шум, похожий на тот, который достигается манипуляциями с листком старой сухой бумаги, Вроде аккуратного и малоамплитудного его сгибания и распрямления сопровождал перемещение источника звука, медленно спускавшегося вниз, к основанию двери. Остановившись у самого порога, гость щелкнул еще один единственный раз, а в следующий миг весь металлический пласт, будто переняв от него разряд, разразился страшным и громким стрекотом. Казалось, к двери приложили высокое напряжение, и она принялась осыпаться неведомыми искрами. Я по-прежнему стоял в темном коридоре и пребывал в абсолютном неведении относительно происходившего. Проще всего было представить, что меня настигли слуховые галлюцинации, поскольку, помимо неестественного, чудовищного шума, ничто не нарушало нарочито неизменный образ окружения». Насилие над вратами в мою обитель продолжалось не меньше минуты, затем все стихло, если не считать уже упомянутого тихого шелеста, продолжавшего плавно перемещаться между боковыми стенками и моей дверью. Что мог представлять из себя его источник?» Составляющие часть непонятного электрошокового устройства, которое неизвестные пытались применить, чтобы тем или иным способом устранить преграду, мешающую им попасть в квартиру, или крылья целого роя огромных ненормальных сверчков, заполнявших тамбур. Первая версия казалась более реалистичной и пугающей, вторая ярче вставала у меня перед глазами. Этот высасывающий силы рассудка диссонанс все больше склонял меня к тому, чтобы подкрасться к дверному глазку и выглянуть наружу. Думаю, я бы попытался это сделать, но в тот самый момент мне послышалось легкое шуршание и человеческие голоса, исходившие из-за стенки. Соседи проснулись, запоздало понял я. Когда резиновая шлепанье тапок, Родившееся из тишины чужой прихожей стало неумолимо нарастать, приближаться одновременно и ко мне, и к тому, что таилось в межквартирном пространстве. На мгновение я испугался, что сейчас услышу звук открывающейся двери и через несколько секунд страшные крики, вызванные жестким смертоубийством. К счастью, ничего подобного не последовало. Скрипнули половицы, чавкнула домашняя обувь. Обозначился заспанный женский голос, проговоривший. «Ничего не пойму. Ушли, что ли?» Затем тапочки развернулись и легко протопали вглубь жилища. Уже на грани слышимости я вновь стал различать голоса, вопросительно недовольный мужской и умиротворяющий пространный женский. После этого все, наконец, закончилось. Дом погрузился в былое крепкое или казавшееся спокойствие, мимолетно уступавшее только редким уличным звукам. Осмелев, я тоже подошел к двери и выглянул в тамбур. Он был закрыт, темен, и насколько можно было рассмотреть, лишен живого присутствия. Вдоль его узких стен расположились уже никому не нужные приспособления. Пара старых удочек, одна с оторванной леской, старое ржавое ведро с загадочной вмятиной на боку, сломанные лыжи, трехколесный велосипед, обделенный вниманием соседских детей, какой-то черный пыльный мешок. У любого должно интуитивно ассоциироваться с картошкой. Я собирался лишь окинуть помещение быстрым взглядом но вместо этого замер, напряженно изучая погруженные в почти непроницаемый мрак детали. Меня по неведомой причине ввел в состояние привычной, в общем-то, вид тамбура. Неодушевленный хлам, заполнявший его, обрел в моем воображении субъективность, сосредоточившуюся в насмешливом ожидании. Вещи, годами жившие в своем пыльном и тихом мире, ограниченным двадцатью четырьмя кубическими сантиметрами и всегда услужливо открывавшимся, поспешно преодолевшим его людям, но умело прятавшую, текшую в нем жизнь от суетливых повседневных взглядов, наконец смогли увидеть что-то, не предназначенное для человеческих глаз. Нечто настолько важное, что встреча с ним смогла бы оправдать их одинокое и забытое существование». Может быть, это ощущение возникло у меня от того, что конфигурация заполнявших тамбур предметов словно несколько переменилась, будто их только что вытащили наружу, а затем вернули назад в попытке сымитировать былой порядок. Я был совершенно уверен, что стоило мне только приоткрыть дверь, и я бы сразу узнал, чем жаждала увидеть меня темнота. Правда, терять свою хрупкую неосведомленность мне совсем не хотелось. Поэтому я решил, раз уж, как казалось, острый этап кризиса миновал, отложить пояснение обстановки до утра. А там, при твердом и полноправном дневном свете, теплилась во мне робкая надежда, и выяснять окажется нечего. Ожидания не оправдались. Торопливый, но не потерявший остатков сдержанности стук – Потревоживший дверь моего жилища примерно в семь часов утра окончательно дал понять мне, съежившемуся под одеялом, что опередивший его на минуту железный грохот и непонимающая ругань в тамбуре не были параноидальным плодом моего расшатанного бессонной ночью сознания. Я обреченно потащился к выходу пытался унять иррациональный страх прокручиванием в голове, утратившись субъективную значимость мысли о том, какое впечатление производят мои красные глаза, трясущиеся руки и покрытые высохшее испаренное лицо на соседей. Я начал было открывать дверь, но ее тут же подперли рукой с внешней стороны, в образовавшуюся щель, частично прочиснулся растерянный, но явно очень недовольный сосед. «Молодой человек, ну что у вас тут как-то всё? Людям же ходить надо, тамбур не ваш собственный…» Начал он с укором, но тут же прервался, увидев, какое искреннее изумление меня настигло. Я действительно ожидал почти чего угодно, но только не этого» что предстало перед моими глазами. Позади моего посетителя, между его ног, виднелась часть, стоящая на полу между нашими дверями крупной прямоугольной конструкции, составленной из множества тонких железных прутьев и достигавшей в высоту не меньше метра. Я, пребывая в крайнем недоумении, толкнул дверь вперед, и сосед слегка попятился» позволив мне лучше рассмотреть расположившееся у порога нечто, хоть оно и не дало мне освободить проем до конца. Это была клетка, наподобие той, в которой держат хомячков или попугаев, довольно обыкновенная, если не считать того, что находилась она в жутком состоянии. Металл решетки тут и там покрывался ржавыми пятнами, местами вовсе почернел а нижняя корытообразная часть, деревянная, начала гнить и обросла грибком. Внутри находился полноценный мини-вольер с устланным грязной соломой полом, вырезанным из жестяной банки блюдцем с какой-то непонятной жижей на дне и железной трубой, длинной, многократно изогнутой во всех трех измерениях, протянутой от одной боковой стенки до противоположной и привязанной к прутьям потолка несколькими веревочками. «Это ваше?» Снова подал чуть охрипший голос сосед и, кашлянув, добавил. «Вам принесли?» «Мне?» Проговорил я, хотя, конечно, у меня не могло быть никакой уверенности в этом ответе. Я избрал его только потому, что он приближал нас к окончанию диалога. «Ну так заберите свое, к себе!» Оживился мой собеседник, возвращаясь к уверенному тону. «Если вас наши вещи раздражают, могли бы сказать, придумали бы что-нибудь. Наверное, а самому захламлять не вариант. Тем более оно у вас, видите?» «Как из квартиры не выйдешь!» тут он схватил ручку своей двери и несколько театрально поводил ее туда-обратно, доказывая, что клетка не дает ей открыться, будто это было неочевидно. Я с трудом оторвал взгляд от клетки и молча посмотрел на соседа, отчего он слегка смутился или, во всяком случае, испытал некоторое удивление. «Извините». Тихо, сказал я, и, ухватив клетку за подобие ручки, представленной изогнутым в виде крючка прутиком на верхней стенке решетки, утянул находку себе. Конечно, назвать с ее находкой было некоторым искажением, ибо это именно оно, если так можно выразиться, нашло меня, а вовсе не наоборот». Разумеется, я не собирался оставлять странный и уродливый подарок у себя дома на сколько-нибудь продолжительное время, а рассчитывал избавиться от него в кратчайшие сроки. Для этого нужно было только дождаться, пока соседи по тамбуру не ушли бы на работу, а там без лишних вопросов и внимания просто вынести клетку на мусорку и отправить ее в бак с непереработанными отходами. Даже думать о том, какую цель преследовал тот, кто мне ее оставил, не хотелось. Может, это было какое-то сообщение, означающее нечто вроде «Ты у нас в ловушке и никуда не денешься» или просто случайный элемент, призванный сбить меня с толку. Казалось странным рассуждать о сути конкретных действий моих невидимых противников, покуда неясным оставались их мотивы. Тем не менее, соседи, вопреки своему обычному распорядку, как назло не желали покидать жилище, а вместо этого о чем-то едва слышно переговаривались. Я поймал себя на мысли о том, что не хотелось бы разбирательств по поводу произошедшего с полицией, хотя, пожалуй, рассуждая логически, мне самому стоило бы их инициировать». Так же, как я и уже успел сделать не столь давно, даже учитывая, что тогда это не принесло никакой пользы. Однако, несмотря на рациональные доводы, я больше не хотел ни к кому обращаться за помощью, и в первую очередь к сотрудникам силовых структур. Все из-за грызшего меня изнутри чувства, что я где-то поступил в корне нехорошо, будто нарушил какое-то правило, необходимость соблюдения которого очевидна всем вокруг, но не мне. Словно я вытворил нечто настолько из ряда вон выходящее, что попытка попросить поддержки в решении проблемы встретила бы у окружающих только осуждение и непонимание. Немного подумав, я пришел к выводу, что на роль такого постыдного и непоправимого косяка мое подсознание Пророчила вчерашнее решение поддаться зову странных уведомлений, засыпавших мой телефон. Нет, конечно, в этом не было ничего противозаконного, но... Имелось что-то необъяснимое для любого нормального человека. Что, разве у меня не было других дел? В конце концов, даже если я действительно располагаю многими часами свободного времени, неужели не стоило потратить их на какие-нибудь нормальные, людские вещи, отдых, сон, встречу с друзьями. Почему я стал следовать неизвестно чьим инструкциям? С чего они вообще начали поступать мне? Я попытался представить, как буду пересказывать эту историю в полиции. И перед моим внутренним взором мгновенно возникла картина, изображавшая людей в форме, сначала внимательно и недоверчиво слушавших меня, а потом переглядывавшихся в некоем внезапном озарении, непонятным до конца ни им, ни мне, но не предвещавшим для меня ничего хорошего. Этот парень споткнулся там, где не должен был. Он единственное в стаде больное, может быть, заразное животное. Мы не можем возиться с ним, иначе запах его недуга навлечет на всю нашу человеческую группу большую беду. Вот о чем они должны были подумать. Ощущение, что все будет именно так, будто я коснулся чего-то настолько фундаментально грязного и отвратительного всему человеческому существу, что сам стал непригоден для полноценных контактов с себе подобными, наполнило ненормальным хладнокровием мою душу. Я подумал, что пока время все равно некуда было девать, было бы неплохо подвергнуть сюрприз, найденный мною под дверью квартиры, хотя бы минимальному осмотру. В каждом из предыдущих эпизодов моего столкновения с неопъяснимым мелкие детали неизменно играли свою роль, значит, так могло было быть и теперь». Я вооружился маленьким фонариком, необходимым для осуществления исследований, снабженным единственной тусклой лампочкой в коридоре. Тащить клетку на кухню выглядело не самой приятной идеей, и стал внимательно изучать временное новое имущество, заставляя бледный лучик переползать из одного угла в другой. Как назло, фонарь почти сразу начал сдавать – Я не пользовался им и не следил за его состоянием уже несколько лет, и неудивительно, что в нужный момент он оказался фактически не готов к работе. Я уже успел подумать, что с минуты на минуту он вовсе выключится и с досадой отложил его в сторону, после чего опустился на корточки и стал всматриваться в поросшее мерзкой черной растительностью днище клетки с близкого расстояния. На секунду мне померещилось, будто там, среди этого гниения, что-то шевелилось. Не дернулось резко и одномоментно, а именно едва заметно и беспрерывно колебалось возле положения равновесия. Отпрянув, я снова бросил взгляд на фонарь и не поверил своим глазам. Пятно излучавшегося им света, теперь расположившееся на двери, чрезвычайно усилилась в яркости по сравнению с тем, что было минуту назад. Пораженный догадкой, я снова взял фонарь в руки и устремил луч на дно клетки. Всего на несколько секунд облепивший его грибок предстал моим глазам хорошо различимой темно-бурой массой, при контакте со светом сразу напрягшейся и покрывшейся микроскопическими воронками. А затем свет померк опять, поглощенный этой мерзостью. Только тогда я понял, почему лампочка в коридоре стала казаться мне значительно тусклее обычного. Да и пробивавшийся из комнаты солнечный свет будто остановился за стеклом двери, отделявшая меня от соседнего помещения, словно не в силах было пройти дальше или не желая проходить. Все дело заключалось в самой клетке, а вернее, заполнившей ее гадости, которая была не просто пассивно невосприимчива к свету, а прямо антагонистична ему. Вооружившись пластиковым совком, выглядевшим, надо сказать, слишком несерьезным орудием в вопросе борьбы с ахтонью неизвестного происхождения, я просунул его сквозь немной проделанный... В торцевой стороне клетки путем раздвигания прутьев неширокий зазор и немного покорябал массу, покрывшую дно. Мне показалось, что она слегка раздалась при этом в стороны, избегая активного воздействия, а затем словно прильнула к моему орудию со всех сторон, стремясь охватить его. Впрочем, от меня почти не потребовалось прикладывать физических усилий, чтобы извлечь совок из субстанции, а затем резко вонзить его обратно и добраться до дна. Я немного поковырял в одном и том же месте, а потом вновь задействовал фонарик. К моему удивлению, выяснилось, что деревянная поверхность, располагавшаяся под гадкой темной порослью, пребывала в нормальном состоянии и была почти чистой. То есть, накрывший ее грибок не был никак связан с гниением и, казалось, даже наоборот, способствовал предохранению древесной поверхности от разрушающих процессов. Я стал работать активнее и скоро смог освободить от загадочного грибка приблизительно пятую часть днища клетки, включая один из его узлов. К моему значительному удивлению, открывшаяся поверхность явно содержала фрагмент какого-то рисунка или узора, вырезанного в древесине острым предметом. Две почти прямые линии, тянувшиеся вдоль боковых стенок сооружения, к концу странным образом закруглялись, а затем шли на сближение и образовывали у самого края конструкции небольшой прямоугольник. Самая ближняя к углу короткая сторона которого изображалась волнистым пунктиром. В недоумении я поднял совок, стремясь получше рассмотреть картину, но темная дрянь стремительно затянулась, вновь спрятав от меня ключ к вероятной разгадке. Решив, впрочем, что нехитрую форму узора мне удалось запомнить достаточно хорошо, я перенес свои усилия в другую часть клетки – Но на сей раз принялся раскапывать не один угол, а примыкавшую к меньшей стороне клетки область на всем ее протяжении. Саму клетку я при этом развернул на 180 градусов. Спустя 10 минут усилий я смог вновь пожать плоды, улицезрев уже треть дна». Надо сказать, все время, пока я занимался этим пренеприятным делом, во мне беспрерывно росло очень нехорошее предчувствие. И чем дальше я продвигался, тем более явным оно становилось. Передо мной оказалась часть большого неровного прямоугольника с закругленными краями, который, немного не достигая границы корыта, трансформировался в два коротких отростка, расходившихся под острым углом. Их окончания тоже были отмечены прерывистой волной. Не переводя дух и не тратя времени на внимательное изучение, я пересел к противоположному концу клетки и стал копать от себя к центру. Сначала мне показался приплюснутый овал, затем тонкая длинная полоса и, наконец, широкая грудная клетка и расходившийся в стороны плечевой пояс – К тому моменту у меня не осталось сомнений. На дне клетки были выведены очертания человеческого без рук и ног. Причем, как я мгновенно уверился, рисунок этот располагался там с единственной конкретной целью – указать, каким образом должно было помещаться в этой жуткой таре изувеченное тело. Я тут же вскочил и подбежал к окну. Утренняя улица была совершенно спокойна. Я подошел к входной двери и прислушался. В подъезде уже слышались переговоры рабочих, занимавшихся покраской. Эхом разносились торопливые шаги по лестнице. Лязгнули двери лифта. Казалось, все было как и всегда. Мои соседи однозначно должны были уже уйти на работу, а значит, наступало время утилизации подарка. Несколько минут я пытался заставить себя повернуть ключ в замочной скважине но потом все-таки не выдержал и вернулся на кухню. Несмотря ни на что, мне было бы гораздо спокойнее, если бы я взглянул на экран телефона. Нужно было, по крайней мере, удостовериться, не выдумали ли мои ночные гости какого-нибудь нового, не в меру оригинального фокуса, который мог бы стать поводом для беспокойства в тот самый момент». Версия о том, что они свою очередную миссию выполнили и раунд окончен, казалась неправдоподобно благополучной, и это впечатление было напрасным.